Глава 80. Умышленная неосторожность. Часть вторая. Оркхейм и Дежамы были одновременно атакованы. Войны Великого Племени, а также те, кто примкнул к ним, вторглись в горы Луклана. Картина с марширующими орками, несущими топоры и молоты, была действительно устрашающей. Однако этот марш был остановлен орком, вышедшим к ним навстречу из Оркхейма. Один из орков попытался было атаковать но его тело было разрублено пополам. Ещё один противник попытался ударить его головой, однако лишился её прежде, чем успел это сделать. С красной повязкой на голове, татуировками на теле и двуручным мечом этот враг был никем иным, как орком-воином. Это был Крокта, и теперь каждое его движение было смертельно. Тот, кто достиг севера, Крокта, — орк-воин. уровень, очки достижений — 245 400.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 Вершина Мастерства. Палач Существ. Сущность. Все его существующие навыки достигли уровня Вершины Мастерства. После победы над Бегемотом и Открытием Севера система вознаградила его, подняв и без того высокие умения до крайней величины. Также он получил новую способность под названием Палач Существ. Это предоставило Крокте новые перспективы во время боя. Классы Сущности и Вершины Мастерства были не просто очередным шагом в прогрессе. Каждая новая ступень представляла собой поистине большое улучшение, превосходящее по эффективности все предыдущие. «Подходите, не стесняйтесь!» Крок был уверен, что никому здесь не проиграет. Он уклонился от брошенного топора и срубил очередного врага. Он читал абсолютно все движения своих противников и использовал элементы акробатики, чтобы увернуться от их атак, параллельно перерезая глотку за глоткой. В воздух то и дело взлетали отрубленные головы. «Кто ты?» Раздался чей-то крик. Крокто лишь рассмеялся. коли они так хотели, он с радостью удовлетворит их любопытство. «Моё имя!» Взревело он, размахивая двуручным мечом. «Навык класса вершина мастерства. Боевой сокрушительный рёв безумия!» Крокта! Земля стряслась, словно подверглась ковровой бомбардировке. Из ушей врагов пошла кровь. И вот, издав свой боевый клич, Крокто молнии выстрелил вперёд. Крокта! Он вновь выкрикнул своё имя, размажив голову очередного орка. По сторонам разлетелись осколки черепа и кровь. Орки, маршировавшие к оркхейму, застыли на месте. Они инстинктивно поняли, что орк, стоявший перед ними, мог в одиночку решить судьбу этой битвы. «Человек-армия!» «Он похож на великого вождя!» Пробормотал орк-командир. А затем покачал головой. «Это было невозможно!» Великий вождь был лишь один, и чтобы избавиться от этой зловещей мысли, он закричал на воинов, следующих за ним. «Я, Акбахал, воин, получивший титул от самого великого вождя!» А затем он поднял топор. «За мной! Убить этого дерзкого орка! За великого вождя!» Боевой дух воинов взлетел, и они подняли своё оружие. «За великого вождя! За великое племя!» Орки побежали к Крокте, их копья и мечи были направлены прямиком в его тело. Целились с него и арбалеты гномов, которые намеревались превратить своего противника в решето. Однако Крокта взмахнул своим двуручным мечом и отразил все болты. «Умре!» В его защите появилась брешь, и Акбахал с орками тут же прыгнули вперёд. К Крокте приближались десятки орудий. «Дон, дон, дон!» И двуручный меч заблокировал их все. Сражение между орками и кроктой продолжалось, и солдаты с ужасом начали понимать, что, несмотря на численное преимущество, их теснят назад. Каждый шаг Крокты вперёд вынуждал их делать два назад. Несравненная сила разрушителя гор! Удары Крокты были наполнены огромной мощью, он целился во всех стоящих перед ним орков сразу. Причудливый двуручный меч, убийца-огров, раз за разом лишал кого-то жизни. Вжух, вжух! В воздух взлетали куски плоти и кости. Воин Акхабал поспешно отпрянул назад и потерял равновесие. Это было просто нелепо. Стиснув зубы, командир поднялся на ноги. Орк по имени Крокта шёл к нему. И последнее, что он увидел это размытое пятно лезвия меча. А затем голова Акбахала покатилась по земле. О, боже! Страшный монстр одним ударом убивший Акбахала. После смерти своего командира боевой дух воинов рухнул. Каждое движение Крокта сопровождалось смертью очередного солдата. Орки были вынуждены все время отступать. Внезапно Крокта остановился, войны клона с облегчением вздохнули, используя эту возможность, чтобы перевести дыхание. Кроктер рассмеялся: если он остановился, это не значило, что битва уже закончилась. За его спиной появились войны Оркхейма. После того, как они стали свидетелями силы Крокты, их боевой дух поднялся до небес. Боевой клич воинов Оркхейма раздался над горами Луклана. Крокто спокойно смотрел, как они обрушились на подавленных воинов Великого Племени. Битва за Оркхейм была закончена, теперь настал черед Джама. Крокта побежал. После получения несравненной силы разрушителя гор и власти регенерации, его физические способности намного выросли по сравнению с предыдущими. Его мускулы были наполнены огромной силой, и Крокте казалось, что он летит. Его выносливость совершенно не тратилась. Через мгновение он уже добрался до самого хребта, под ним раскинулась деревня тёмных эльфов, Дежама, которая окружила огромное количество орков. Там вовсю кипело сражение между захватчиками и жителями поселения, которые пытались остановить своих врагов. На захватчиков то и дело сыпали стрелы, но под столь мощным наступлением оборона эльфов постепенно проседала. Крокто глубоко вздохнул, воздух наполнил легкие, придав силы его животу. Его диафрагма стала столь же твердой, как сталь, а затем его рев взорвался над горным хребтом. Больтар! Его боевой клич остановил орков и темных эльфов. Воины впали в панику. Крокто улыбнулся и ринулся в сторону дыжама. Его икра и бедра набухли, словно вот-вот должны были лопнуть, а его тело прямо-таки горело. Каждый раз, когда он отталкивался от земли, пейзаж изменялся мгновение ока. Вот перед ним какое-то дерево. А теперь уже скала, дерево, снова скала, дерево, дерево, дерево. И, наконец, противник. Убийца Огров разрубил его позвоночник, даже не замедлившись. Каждый его взмах вызывал настоящее извержение крови. «Что происходит?» – завопили ничего не понимавшие орки. Но Крокта был достаточно любезен, чтобы всем объяснить. «Я воин, Крокта! А вы — те, кто вторглись в горы Луклана!» Два орка преградили ему путь, но убийца Огров сделал так, что они больше никогда не смогут держать оружие. Отрубленные конечности упали на землю. «Вы все умрёте!» В Дежаме тоже были удивлены столь внезапному появлению этого головореза. Командир Дежаме оценил ситуацию и отдал своим солдатам приказ стрелять. «Я — подкрепление Зоркхейма, так что не стреляйте!» Тёмные эльфы не могли поверить своим глазам. «Что? Подкрепление всего из одного орка?» Тем не менее, всего один орк начал в корне менять ситуацию. Количество воинов, окружавших Дежамы, начало медленно сокращаться, словно их пожирал какой-то невидимый зверь. Командир Дежамы, Джанаро, наблюдая за происходящим с самой высокой точки, в ужасе сглотнул. «Бессмыслится какая-то!» Орки, которые лезли на стены, и те, кто стоял возле них, Все они были убиты двуручным мечом. Везде, где он проходил, оставались кровавые лужи и отрубленные части тел. Вскоре после того, как к бою присоединился Крокто, тёмные эльфы восстановили своё численное преимущество. Спустя некоторое время из ворот выбежали и воины тёмных эльфов, намереваясь добить оставшихся при помощи своих рапир и стрел. Крокто глубоко вздохнул. Всё вокруг него было усеяно мёртвыми телами. Он посмотрел на небо, Перед его глазами мелькали картинки из воин, через которые ему довелось пройти. Он устал от жестокого поля боя, но вот теперь он снова стоял на нём. У его ног лежал труп тёмного эльфа, его глаза были пусты, эльф уже был мёртв. Крокто закрыл глаза тёмного эльфа и внеф задал себе тот самый вопрос, что и прежде. Тем не менее, ответа у него до сих пор не было. «Это правильно?» «Он не знал». «Это справедливо?» «Он не знал». Он мог делать лишь то, что считал правильным. «Я... я получил титул воина от великого вождя!» «Правда? Если ты убьёшь меня, то, несомненно, будешь казнён великим вождём и воинами его племени! Если же ты отпустишь меня, тогда я...» -то поднял голову. Он видел, как на него смотрит один из орков. При этом его руки, закованные в доспехи, дрожали, а глаза были наполнены страхом. крок смеялся. Это было жалкое зрелище как для орка-воина, который просил его о пощаде вместо того, чтобы сохранить честь своего вождя. «Если ты убьёшь меня, то навлечёшь на себя гнев великого вождя!» «Понятно. Вот, так что...» Но убийца Ограф не дал ему договорить. Голова последнего воина великого племени упала на землю. «Что ж, раз так, то ничего не поделаешь». В Колизии были брошены новые жертвы. Пять орков, четыре тёмных эльфа и два человека. Один гном, у большинства из них было оружие, но их глаза были начисто лишены боевого духа. Он поднял взгляд, его люди вытолкали на арену ещё нескольких хорков и тёмных эльфов. Спотыкаясь, они поднялись с земли и взяли предоставленное им оружие. Тем не менее, в их глазах всё ещё можно было прочитать непередаваемый ужас. Неужели этого было недостаточно? Он выбросил топор, теперь он был абсолютно безоружным. «Выиграйте свою свободу!» В глазах нескольких людей появилась надежда, но он лишь усмехнулся. Его добыча увидела лучик надежды и подняла своё оружие, однако ему было всё равно, как он разорвёт её, голыми руками или оружием. Добыча обменялась взглядами друг с другом, они попытались как-то организоваться, орки выстрелились впереди, а тёмные эльфы впермёжку с людьми и гномом сзади. Какое унылое зрелище! Их жалкие потуги были абсолютно бесполезны перед лицом его подавляющей мощи. Затем добыча бросилась на хищника. Орки издали боевой клич, но он лишь улыбнулся и топнул ногой. Земля затряслась от его огромной силы. Орки остановились, пошатнувшись и утратив равновесие. Он взревел. Это был ужасный рёв, который, казалось, разрывал уши и души тех, кто его слышал. Ему понадобилось всего мгновение, чтобы сблизиться с ними. Теперь его противники понимали, с чем им пришлось столкнуться. Посмотрев на этих жалких орков, он рассмеялся, после чего взмахнул кулаками. Они пытались сопротивляться, но его кулаки разбивали оружие и проламывали их черепа. Арена Колизея постепенно начала окрашиваться в красный цвет. Наступив на мёртвые тела убитых орков, он двинулся вперёд. Оставшаяся позади добыча испытывала животный ужас. Его противники были в панике, Они поняли, что их жизни им больше не принадлежат, это была смесь беспомощности и отчаяния. И это зрелище было его самым любимым. Тёмные эльфы начали стрелять, но он лишь раздражённо взмахнул рукой, отразив стрела своим предплечьем. Затем он схватил стоявшего перед ним орка за голову и поднял его. Орк отчаянно размахивал топором, но лезвие не пробивало его толстую кожу. Он придал своим рукам силы, и орк сначала покраснел, затем посинел, А ещё через мгновение его череп взорвался. «Скучно». Пробормотал он. Теперь в глазах его жертв был один лишь только страх. Беспомощность окончательно сменилась отчаянием, их сила воли исчезла. Он бросился в атаку. Его добыча пыталась сделать хоть что-то, но ни стрелы, ни топоры не причиняли ему никакого вреда. Одного за другим он раздавил каждого орка, тёмного эльфа и человека. Он отрывал их конечности и вспаровал им животы а затем с кровожадной улыбкой поворачивался к тем, кто ждал своей очереди. В течение 20 минут все участники поединка превратились в окровавленные трупы. Это было жестокое зрелище, когда внутренние органы и конечности перемешались вместе, не давая возможности отличить, что кому принадлежало. В этот момент подошёл подчинённый. «Вам было достаточно веселья?» «Недостаточно». У него было подавляющее огромное тело, в два раза превышавшие размеры среднестатистических орков, он был великим вождём и лидером Великого Племени, правившим северными орками. И звали его Кальмахард. «Ничего, впереди ещё война», — сказал подчинённый, возвращая вождю топор. «Вскоре горы Луклана будут нашими, и весь север соберётся под знаменем Великого Племени». Тогда ещё, вернулся Молочве». «Да». Молочви и все его воины вернулись ранеными порядком нервничая продолжил подчиненный по словам молчеви он встретил орка с континента с континента переспросив взял топор кальмахард да ниже границы да Ха -ха -ха -ха. рассмеялся кальмахарс как интересно где сейчас молоччеви Лечатся у шаманов пошли И почнённый последовал за Кальмахартом. Он был крупным орком, но рядом с великим вождём казался не более чем ребёнком. «Что делать с остальными рабами?» Спросил почнённый. Кальмахарт остановился. У задней стены Колизея оставалось стоять несколько рабов, ожидавших своей очереди. Их собрали, чтобы удовлетворить жажду крови Кальмахарта, как и тем, кто был убит ранее. Им суждено было встретиться с Кальмахартом на арене Колизея. Их взгляды обратились к Кальмахарту, в глазах отчетливо читались страх и надежда. «Моё волнение остыло. Значит, отпустите их. Как прикажете». Лица рабов просветлели, и в этот момент Кальмахард бросил топор. Лезвие громадного оружия разорвало воздух и разрубило орков и гномов, стоявших в ряд. Колонны из орков, тёмных эльфов и людей буквально распалась пополам. Это был настоящий фестиваль крови. «Если они выживут», — добавил Калимахард и развернулся. Гном, стоявший в самом конце, с бледным лицом ощупывал свою голову, только что лишившуюся волос.